Глава 10. Эту ночь Алёша не спал. Голова его пылала, тело томило зноюм страсти. Против воли распалённый мозг рисовал картины, одна ужаснее другой. Он видел то, о чем никогда не смел думать. Он лежал с закрытыми глазами, укутавшись с головой в одеяло, и рыдания подергивали его тело. «Это неправда, это гнусная клевета, это выдумка этих страшных людей, от которых меня всегда предостерегал отец, и воспитатели в корпусе — это наглая клевета социалистов». Но недоступная раньше даже и в мечтах Татьяна Николаевна стала доступной. Уже не необычные подвиги, не взятие в плен Вильгельма кидали ее в объятия Алеши, но привлекательность Алеши как мужчины. Он вспомнил, что одна великая княгиня полюбила и вышла замуж за простого кавалерийского офицера. История напомнила ему про Потемкина, Орлова и Разумовского. «Дерзайте!» — властным приказом стучали в его мозгу слова Верцинского. И каждый пульс его молодого тела кричал ему, что он может дерзать. Голова горела, как в жару. Кровь бурлила и тяготила одеяло, жгла лицо подушка. Он скинул это все, и полуногой отдавался тишине ночи, ловя ее звуки. Кто-то прошел наверху, мягко ступая, и под тяжелым корпусом чуть скрипел паркет. стало бледнеть и желтеть опущенная штора, и вдруг погасли синие ночные электрические лампочки. От большого окна потянул утренней свежестью и прохладой, и неуловимый запах осени, прелого листа, холодных рос и спелого хлеба пошел от него. На дворе фырчал автомобиль, тыпотали железными подковами по камню лошади, гремело накатываемая телега. Жизнь начиналась в лазарете. В палате было три койки, одна была свободна, умершего после операции штаб капитана Верцинский спал в углу, закутавшись с головой в одеяло, и дыхания его не было слышно. У Алёши отяжелели веки, дрема грозно наполнила их, и они крепко сомкнулись. Благодетельный сон юности сковал и разметал его члены. С него что-то невероятно прекрасное, мучительно сладкое. Алёша проснулся, затекшая голова вспотела и сильно стучала в виски. Во всем теле была и стома и не хотелось шевелиться. Хотелось снова закрыть глаза, чтобы продолжался этот волшебный сон. Но над ним стояла сестра Валентина. Она расправляла на нем простыню и накрывала его одеялом. Сестра Рита принесла чай с лимоном и хлеб с маслом. На столике в стакане увидали прекрасные хризантемы, принесенные вчера Татьяной Николаевной. Было мучительно стыдно и вместе с тем легко и радостно на сердце. Тяжесть спала с души и хотелось смеяться и обнять весь мир в ласковом привете. «Ну вот, вы поправились и оздоровели», — приветливо улыбаясь сказала сестра Валентина. «Я скажу доктору, и вам разрешат прогулки на воздухе. А там пошлем вас на месяц или два в санаторий в Крым, и вы будете снова так здоровы, что будто бы вас никто и не ранил». Рита пошла с подносом дальше. Сестра Валентина хотела уже идти, но Алеша удержал ее движением руки. «Сестра Валентина! Сестра Валентина!» мучительно краснее проговорил он. «Что, дорогой мой?» — сказала ласково сестра Валентина и села на тот стул, на котором вчера сидела она. «Сестра Валентина, устройте так, чтобы мне отсюда никуда не уезжать. Не нужно Крыма, я поправлюсь здесь много лучше. Отсюда, прямо на фронт, и там...» мереть. Алёша замолчал. Прекрасное лицо его было взволновано. Большие глаза смотрели с мольбою в лицо сестры Валентины. «Скажите мне, сестра Валентина, скажите правду, для меня это так важно. Что такое Распутин? Есть ли, есть ли хотя бы что-либо? Осмелился ли он, я и ее императорское высочество, великая княжна Татьяна Николаевна?» Лицо сестры Валентины вспыхнуло. В карих умных глазах загорелся огонь негодования. «Как вам не стыдно, Карпов, верить этой гнусной клевете?» Эти прекрасные девушки, отдавшие свою молодость тяжкой работе по уходу за ранеными, чисты, как первый снег. Они ненавидят Распутина, и Распутин никогда к ним не приближается. Да и вообще все то, что рассказывают про Распутина и старшую сестру, неправда. Распутин застращал ее своим колдовством и влиянием на здоровье наследника. Старшая сестра больна от этого. Ее пожалеть надо. Вы, офицеры, должны всеми силами бороться с этой страшной клеветой, пущенной нарочно врагами России, чтобы свалить и уничтожить Россию. Карпов! Вон идет она! Посмотрите в ее чистые, честные, прекрасные глаза. Неужели вы можете поверить, что эти глаза могут лгать? К вам идет девушка, полная святой чистоты и прекрасной христианской любви к ближнему. Ее можно только боготворить. Я обошаю ее, прошептал Алёша. К его постели подошла Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна, сказала сестра Валентина, мы с Карповым только что говорили о вас. У вас еще новый поклонник. Вы покоряете сердца нашей армии. Умереть за вас, ваше императорское высочество, было бы величайшее счастье для меня», — сказал Карпов. Сестра Валентина встала, и на ее место села Татьяна Николаевна. Все ночные страхи и думы исчезли при одном взгляде на Татьяну Николаевну. Честно и прямо смотрели ее большие, чуть выпуклые серые глаза и сверкало блеском юности молодое лицо с бледным румянцем при улыбке сквозь розовые губы, Горели чистым жемчугом прекрасные зубы. Тонкий аромат духов донесся до Карпова. «Карпов совсем молодцом, Татьяна Николаевна», сказала Валентина Ивановна. «У вас легкая рука, все ваши раненые быстро поправляются. Вот и Карпову мы сегодня устроим в ванну. И если врач позволит и рана не откроется, завтра мы разрешим ему прогулки и переведем в отделение для выздоравливающих. Благодарите сестру Татьяну Карпов. Ваше положение перед операцией мы считали почти безнадежным. Сердце было так близко, а нагноение остановить казалось невозможным. «Я не знаю, как мне благодарить», — сказала Алёша. «Что я могу? Я могу только умереть за вас, сестра Татьяна. Я умру в бою за вас!» Он смотрел на Татьяну Николаевну такими влюбленными глазами, что она смутилась. «Как ужасно умер Никольский», — сказала она, указывая глазами на пустую койку. Все не хотел, чтобы ему ногу отнимали. И вот, видно, поздно было». — Что делать, Татьяна Николаевна? Видно, Богу так угодно. Говорят, прекрасный офицер, отличный батарейный командир. Осталась семья. Мы были на панихиде. У него красивая жена и трое малюток детей. Пейте же вас чай, Карпов. Мы вам мешаем. Я вам намажу масло на хлеб, хорошо? Белые пальцы ловко намазали булку маслом. Алёша приподнялся и, стыдливо прикрывая свою грудь и шею одеялом, Он был еще без халата. Начал есть эту булку, как какой-то священный хлеб. «Вянут мои хризантемы поправляет цветы, — сказала Татьяна Николаевна. «Ну ничего, я вам принесу новых. Как хорошо, что вас скоро переведут в палату для выздоравливающих. Там гораздо веселее. Ольга будет играть на фортепиано, мы будем играть в рубль. Вы знаете эту игру, Карпов?» «Нет, я не знаю», — отвечала Алеша. «Это очень просто, я вас научу». «Да, все клевета». Это страшная работа бесов, разрушителей России. Работа, не останавливающаяся ни перед чем, даже перед этой невинной красотой. Татьяна Николаевна показалась ему еще прекраснее, еще дороже. Точно он потерял ее и теперь нашел снова. Царевна сказки снова была перед ним. Разговор с Верцинским был чудовищный кошмар. И Верцинского он теперь ненавидел всеми силами души. Татьяна Николаевна сидела против него и ласково болтала и слушала рассказы Алёши про полк, про знамя, про казаков, про то, как страшно идти в головном разъезде и напряженно ждать глухого стука выстрела и свиста пули. Сестра Валентина подняла штору и, стоя у окна, смотрела на двор, на противоположный флигель госпиталя. И забота не сходила с ее лица. «Простите, Татьяна Николаевна», — сказала она, — Я пойду, надо принять и приготовить белье из прачечной. Сегодня ожидается поезд с ранеными Юго-Западного фронта». «Я пойду с вами», — сказала Татьяна Николаевна. «До свидания, Карпов. Будьте умницей. Знаете, что вы мне дороги». Она кивнула ему точенной головкой, но он не посмел попросить у нее руки на прощание и влюбленным взглядом провожал ее, пока она не вышла из комнаты. Они проходили мимо Верцинского. Верцинский проснулся, его худое лицо тонуло в подушке. Торчал, как у покойника, обострившийся нос, и глаза смотрели мрачно и злобно. Татьяна Николаевна прошла мимо, даже не посмотрев на Верцинского. Точно бессознательно она ощущала дыхание той злобы и непримиримой ненависти, которая жила в этом человеке.